Глава седьмая. За дверцами шифоньера. Максимов сидел в кресле, вытянув ноги в вязаных носках к натопленному камину, и как раз принимал из рук заботливой Вероники четвертый бокал подогретого вина, когда в комнату вихрем влетела Анита. Вид ее был кошмарен, растрепанные, обуглившиеся на концах волосы, прогоревшая в четырех-пяти местах рубаха, На одной ноге недостает Софьянового башмачка, слетевшего при бегстве. А еще, ошалелый взгляд, слезящиеся глаза, красные пятна от ожогов на кистях рук. Максимов выпустил бокал, тот зенькнул об пол и раскололся на несколько частей. Вино алым пятном, очень уж смахивавшим на ту субстанцию, вокруг которой крутились в замке все события последних дней, растеклось по полу. вероника ойкнула но устремилась не к пятну а к хозяйке которую никогда не видела в таком состоянии анна сергеевна да что же это максимов вскочил его повело в бок и он вынужден был опереться рукой о спинку кресла анита постаралась придать своему голосу спокойные интонации алекс не переживай меня хотели сжечь но не сумели сжечь да а перед этим чуть не проткнули копьем И она рассказала все, как было. Вероника хваталась за свой бюст, Максимов супился и выбивал кончиками пальцев барабанную дробь на каминной полке. «Вот что! Нам здесь больше оставаться нельзя», — подытожил он, когда Анита закруглилась. «Иначе можем и до завтра не дожить». «Ваша правда, Алексей Петрович», — поддакнула Вероника, — «нечистая сила в этом замке обитает. Того и гляди, по свету сживет». «Анита в нечистую силу не верила. Граф с нами очень любезен». Максимов нахмурился так, что брови двумя козырьками нависли над глубокими глазницами. «Любезен? Как же? Одной рукой гладит, а другой...» «В нападениях на меня он не участвовал, в этом я ручаюсь. В первом случае он бегал с тобой на перегонки на лыжах, когда вы искали в лесу енуться, а во втором, то есть сейчас, он был у себя в кабинете». А если вышел и тихонько прокрался за тобой, я бы услышала. Тот, кто на меня напал, караулил в коридоре, знал, каким маршрутом я пойду. Чем это тебя? Максимов показал на коричневые крупицы, въевшиеся в розовый шелк ее рубашки. Какой-то горючий порошок на основе серы. Я чувствовала запах. Со времен учебы в Соломанке они-то хорошо разбирались в химии. Что за дикарский способ убить человека? возмутился Максимов. «Обсыпать серой и поджечь. Чистой воды сатанизм. Я тоже об этом думаю. Вероника, прибери с пола осколки и подотри лужу, пока никто не испачкался». Анита осторожно обошла место, где разбился бокал, и села в другое кресло сбоку от камина. В замке хранится запас керосина, граф Ингерас использует его в медицинских целях. «Если уж меня непременно хотели испепелить...» то не проще ли было облить керосином? Так надежнее, и мне гораздо труднее было бы сбить пламя. Максимов с опаской глянул на дверь. Нас никто не подслушивает? Ты даешь убийцам слишком ценные советы, но вопрос резонный. Я полагаю, что все это на самом деле некий оккультный обряд. Сера, огонь. Что, если в замке орудует черная секта? Алекс, твое воображение заведет тебя в дебри, хотя... Тут Анита вспомнила мелькнувшую в отблесках огня рогатую фигуру. «Я пока не готова тебе ответить. Сама мало что понимаю. У тебя нет никаких предположений? Думаю, меня хотели убить, поскольку посчитали, что я сую нос не в свои дела. Таких недолюбливают». Максимов, пошатываясь, прошелся по комнате, взял пустой бокал, налил в него бордо из наполовину опустошенной бутылки. Вероника ползала на карачках, сгребала в совок осколки. «Когда закончишь, помоги мне переодеться», — велела Яонита. «Я вся пропиталась гарью, от меня несет, как от коптильного завода». «Не о том беспокоишься», — сказал Максимов и взболтнул вино в бокале. «Как теперь ходить по замку, когда не знаешь, с какой стороны нападут в следующий раз? Если бы у нас хоть кто-то был на примете». Он отчего-то вспомнил белокурую, отчаянную англичанку, которая так смело вступила в поединок с Вэнь Юном. Зачем она это сделала? Максимов опустил веки и увидел перед собой ее лицо, на котором ясно читалась отвага, и еще что-то. Он поймал себя на мысли, что чересчур часто думает об этой особе, а между тем не уверен даже, что она существует на самом деле, что она не мираж, не фантом. Но если она, создание из плоти, и черт подери крови, то от чего прячется? От чего граф ни разу не упоминал о ней? И не только граф, но и все остальные жильцы замка. О чем ты задумался? Спросила Анита, наблюдая за ним. А, так, Максимов спохватился, отпил разом пол бокала великолепного бордо, произведенного, несомненно, из лучших сортов лангедокского винограда. Йонуц мертв. В иньон под замком, графа ты исключаешь. Кто же тогда? У меня есть чувство, что где-то за кулисами стоит кукловод, дергает за ниточки, и мы видим на сцене представление. Мало того, мы сами в нем заняты, хотя это может обернуться для нас весьма печально. Кукловод? Да, это точное сравнение. Познакомиться бы с ним поближе. А если мы уже знакомы? Ты имеешь в виду кого-то из пациентов графа? Их немного. Я всех перебрала в уме. Признаться, в моем понимании ни один из них на эту роль не подходит. Максимов допил вино и отогнал от себя навязчивые думы о бесстрашной блондинке. Как не хотелось разгадать ее тайну, но надо было действовать в целях безопасности своей семьи. «Мы завтра же уезжаем», — провозгласил он твердо. «Метели нет, Мороза тоже. Сегодня с утра оттепель. Как-нибудь выберемся». «Ты в состоянии перенести дорогу до деревни?» «Я-то в состоянии», — ответила Анита. «Но ты? Тебе надо набраться. Нет, не вина, а сил». Максимов сердито оттолкнул от себя бокал. «К завтрашнему дню я буду в порядке. Мы возьмем карету графа и уедем. Никто нас не остановит». «Как это «возьмем»? Украдем?» «Если понадобится, я ее куплю. Денег у нас хватит». «Это правильно. Как есть правильно». бубнила Вероника, выжимая в ведро мокрую тряпку. — Давно пора из этих антихристовых мест дёру давать. Донеслось из-за пределов комнаты снизу. Все насторожились. Вероника плюхнула тряпку в ведро. — Стучат ворота, — одними губами произнесла Анита. — Кто-то приехал. За три месяца их пребывания в замке графа Ингераса сюда заезжал один единственный чужак, Халим Искандер. того привез Йонуц. С осени других посторонних не было. Максимов доковылял до окна, но с этой стороны ничего не увидел. Почему не открывают? А кому открывать? У графа на побегушках были Йонуц и вен Разве что кухарка сподобится. Но она, пожалуй, всех гостей распугает. Пойду сама открою. Анита двинулась к выходу. Куда вы, Анна Сергеевна? Остановила ее Вероника. В таком виде. Мальти и ты так и не нашла мне чистую одежду. Давай я. Максимов отошел от окна, но тут же опустился в кресло. На его лбу выступил пот. Нет, не могу пока. Вероника, открой ты. Я? Служанка растерялась. А ежели там еще каких-нибудь нелюдей принесло? Перекрестись, и они исчезнут. Привыкшая повиноваться, Вероника прихватила со стола свечку. В отличие от хозяев, она никогда не ходила по замку в потьмах и вышла. Спустилась на подрагивавших ногах вниз, подошла к наружным дверям. На них обрушивались богатырские удары, к которым прибавились еще и крики, издаваемые густым басом. «Отворяйте! Есть кто живой! Именем комиссара!» Крики были на русском, сердце Вероники радостно ёкнуло, и она поспешила откинуть крюк, на который запирались двери. Створки распахнулись, и на пороге предстал добрый молодец гренадерского роста, касая сажень в плечах. Он был обряжен в теплые штаны военного покроя, сапоги с высокими голенищами и шинель с притороченным к ней бобровым воротником. Черные усы залихватски закручивались кверху. Позади него, во дворе, стояли обшитые лубом сани с навесом из рогожи. В сани были запряжены две чубарые лошадки, которые с храпом и фырканьем отдувались после тяжелого перегона. Увидев Веронику, молодец что-то сказал по-валашски. Вероника развела руками. — Извиняйте, барин, я по-ихнему ни ухо, ни рыла. А, так ты русская, — обрадовался гость. — Тем лучше. Где хозяин замка? Мне надо его видеть. — Да кто ж его знает, где он? — Небось, в башне у себя сидит. Заперся в темноте, как сыч. — Ты его прислуга? «Вот еще. У меня свои, господа, имеются. Максимовы. Алексей Петрович и Анна Сергеевна. Из Петербурга». Вероника нутром почуяла в приезжем человека незнатного, потому и говорила с ним вольно, без подобострастия. «Ну, таких-то мне и надо». Прогудел с еще пущей радостью великан и шагнул через порог. «Где они? Веди». Когда он появился в комнате Максимовых, Анита уже успела переодеться в скромное, но изящное платье, а Максимов облачился в привычный шлафрок, отстиранный Вероникой от пятен крови. «Здрасте, господа хорошие! Имею честь, гвардии поручик Андрей Вадимович Баклан. К вашим услугам!» — отрекомендовался нежданный посетитель. Вероника позади него прыснула в кулак. Он обернулся, но без зла, уточнил добродушно. «Это насчет моей фамилии?» «Согласен, смешная». Я из простого сословия. Папаша мой, мещанин Челябинский». Максимов подошел к нему, стараясь скрыть свою слабость и держаться прямо. Пожал огромную руку, в которой его собственное совсем утонуло. «Очень приятно. Максимов Алексей Петрович, майор в отставке. А это моя супруга, Анна. Какими судьбами к нам, Андрей Вадимович?» Баклан расстегнул шинель, выудил из-за пазухи лист бумаги, развернул. «Это вы писали?» – Максимов взял бумагу. То было его послание к российскому комиссару, переданное через деревенского трактирщика. «Да, я, помощник генерал-лейтенанта Дюгамеля, прибыл сюда по приказу его превосходительства для того, чтобы учинить разбор вашего дела». «Как же вы так быстро получили письмо?» – подивилась Анита. «Вам повезло. Мы с комиссаром как раз объезжали Трансильванию». И ваш посланец нагнал нас совсем близко отсюда, в Бараолте. Александр Осипович ознакомился с вашим прошением и немедленно поручил мне ехать к вам. У Максимова отлегло от сердца. Вы очень, кстати, прибыли, поручик. Я вам сейчас такое расскажу. Но как вам удалось проехать через лес? Не спрашивайте. Дороги развезло, снег раскис. Я нарочно взял сани». потому как повозка бы сразу ухнула по самое «ну, в общем, я бы дальше деревенской околицы не уехал». Да и сани еле ползли, лошади на что хороши, а едва тянули. Я не о том, кто вам дорогу показал, или вы знали?» Голиаф шлепнул себя ручищей по лбу, сбив на затылок шапку-кубанку. «Вот я пельмень уральский, совсем забыл, он же у меня в санях», и выскочил из комнаты. Максимов и Анита посмотрели друг на друга с веселым недоумением. «Занятный малый», — сказал Максимов. «Куда это он умчался?» Поручик Баклан не заставил себя долго ждать. Возвратился через три минуты, неся на руках, как младенца, завернутого в накидку из овечьей шерсти старика, который уютно дремал, причмокивая сухими губами. «Кто это?» «Охотник бывший. Я его в деревне нашел». «Говорят...» «Последний, кто знает дорогу к замку Кровавого Влада». «Да, мне тоже так говорили», — вспомнил Максимов рассказ трактирщика и пригляделся к спящему. «Но он же больной. Мне сказали, при смерти лежит, и дал зарок никогда больше к замку не соваться. А я его и не спрашивал. Взял в охапку и в сани. Он поначалу ныл, но я ему денег посулил, он и затих. Дорогу исправно показывал. Уже возле замка притомился, сморило. Пусть отдохнет. Нет ли здесь свободной комнатенки?» Максимов погрузился в раздумье. «Комнат пруд пруди, но они все не обжитые. Тут Анита впервые в присутствии господина Баклана подала голос. «А комната Йонуца, Там есть все. Точно. Идемте». После приезда соотечественника Максимов ощутил прилив сил. Колени перестали подгибаться, и он сам сопроводил поручика со стариком на руках В комнату покойного горбуна. В ней все оставалось так, как было, когда Максимов заходил сюда в последний раз. Поручик сгрузил посапывавшего охотника на койку и набросил на него покрывало. Старик заворочился беспокойно, приоткрыл один глаз, затуманенный и сонный, забормотал. Максимов наклонился к нему, но произносимые бывшим браконьером слова были так невнятны, что ничего нельзя было разобрать. Блин, три! Ха И старик разразился лающим кашлем, от которого его немощная плоть заходила ходуном. Максимов выпрямился, и ему померещилось, что за стеной хорошо знакомый голосок тонко пропел. «Три блайнд майс, три блайнд майс». «Вы слышите, поручик?» Баклан насторожился. «Что?» «Голос. Женский. Кто-то поет». «Не-а. Я, если честно, на ухо малость туговат. Когда отроком был...» в кузне работал. Там молотами по железу глушили так, что перепонки лопались. Поручик взял старика за плечо. Спи, друг, не тревожься. Необычным было это сочетание сердечности и заботы с гигантским ростом и мужланскими манерами прожженного вояки. «Идемте», — негромко промолвил Андрей Вадимович. «Расскажите мне, что у вас творится». Максимов все еще стоял, вслушиваясь. но голос белокурой чародейки больше не звучал. Опять пригрезилась? Вернулись в комнату. Вероника уже успела сбегать на кухню и принести ломоть холодного мяса, приправленного пряными травами по экзотическому тихоокеанскому рецепту. При всей лохматости новолингу у Вероники с ней установился почти дружеский контакт. Переговаривались, правда, только жестами, но это не мешало. Поручик Баклан признался, что голоден как барбос, и с аппетитом набросился на еду, запивая ее красным вином из максимовской бутылки. Анита тем временем пересказала ему историю их появления в замке и все последовавшие за этим события. Максимов дополнял ее, а вернее встревал каждую секунду, перебивал и поправлял, так что рассказ вышел рваным. Тем не менее, Андрей Вадимович, не переставая двигать челюстями, одобрительно кивал, давая понять, что он все уяснил, и повторять не нужно. Завершив ужин и попростецки стряхнув с рук крошки, господин Баклан поднялся, подтянул пояс и распорядился. «А теперь ведите меня к этому вашему графу. Надо на с ним потолковать». Анита проводила его до дверей графского кабинета. Ее занимал вопрос. Как поведет себя поручик при виде эдакого страшилища? Но поручик и глазом не моргнул, точно вид бледного, как смерть клыкастого монстра, был для него чем-то обыденным. Зато граф, узрев перед собой чужого человека, помрачнел и потребовал объяснений. Андрей Вадимович сразу взял быка за рога. «Я официальный представитель российской власти», — он сунул графу под нос бумажку с гербовой печатью. «Имею полномочия от комиссара допрашивать всех в этом доме и производить обыски. Будьте любезны уделить мне немного вашего драгоценного времени». Неизвестно, что больше убедила графа, бумажка или уверенный тон гвардии поручика. Ингерас переборов, вскипевшей было гнев и жестом пригласил приезжего пройти в кабинет. «Будь по-вашему, поговорим. Законов я не нарушаю и скрывать мне нечего». «Баклан...» Пригнув голову, вошел в кабинет. Анита нацелилась шмыгнуть следом, но граф закрыл дверь, недвусмысленно показав, что говорить с официальным представителем будет один на один. Анита еще потопталась, прикладывая ухо к дверной обивке и так и эдак, но обивка оказалась из плотного материала, ничего не удалось расслышать. Чуть погодя, обсудили с Алексом явление поручика. «Не семи пядей, но дело свое знает», — высказался Максимов. По всему видно честный служака, с ним мы не пропадем. Они те же казалось куда более важным то обстоятельство, что у них теперь есть сани, которые по зимней поре куда практичнее колесного экипажа и проводник, способный вывести их из леса. Жизнь определенно налаживалась, и будущее виделось уже не таким беспросветным. Гвардии-поручик вернулся спустя часа полтора. Был он раздражен и недоволен. пожаловался. Склизки он, юлит вокруг да около, но не на того напал. Завтра я здесь все вверх дном переверну. Если будет кого прищучить, прищучу. Выдав эту тираду, он объявил, что намерен отойти ко сну, чтобы утром встать свежим и бодрым. Анита заметила, что в комнате юнуться нет второй кровати, на что Андрей Вадимович ответствовал, что у него в санях припасен походный тюфячок. Он постелит его прямо на полу и превосходно уляжется. На все протесты только рукой махнул, дескать, и не в таких условиях ночевать доводилось. Пустяки, все пустяки. Удалился, оставив после себя запах терпкого табака и надежду на то, что завтрашний день даст ответы на наболевшие вопросы. Ночь прошла спокойно, а вот утро началось нового происшествия. Часов около восьми, Когда Анита и Максимов еще доканчивали свой туалет, а Вероника раскочегаривала камин, прибежал взволнованный Баклан. «Господа, из вас кто-нибудь знает врачебное дело? Мой вчерашний проводник. С ним что-то не то. По-моему, он не дышит». Нужно ли говорить, что все без исключения направились бегом вслед за поручиком в его комнату? Максимов за ночь немного восстановился после приключения в камере пыток и чувствовал себя гораздо лучше. поэтому не отставал от остальных. По пути Анита приказала Веронике позвать графа. Во всем замке только он один претендовал на звание врача. Старик лежал на кровати с закрытыми глазами и казался мирно спящим. На полу валялся смятый соломенный тюфяк, свидетельство ночевки господина Баклана. Максимов шагнул к лежавшему, потрогал его руку, свесившуюся вниз. Она была холодной, как лед. «Он умер. Тут и медика не надо». Граф явился вскоре вслед за ними. Скинул со старика покрывало и, не обращая внимания на присутствие Аниты, принялся раздевать покойника. «Зачем вы это делаете?» — спросила Анита и, не выдержав, отвернулась. «Вам не хочется узнать, от чего он скончался?» — сухо проскрипел граф. «В замке происходит слишком много несчастий. Вы сами утверждали, что за этим стоит злая сила. Возможно, этот труп — еще одно ее проявление». Все сгрудились возле стены и ждали результатов осмотра. Стянув со старика лохмотья, граф окинул его тощее масластое тело цепким взглядом. Занес над ним руки с растопыренными пальцами, похожими на щупальца осьминога. И тут же эти пальцы забегали по пергаментной коже почившего. Граф выполнял свою работу со всею дотошностью. Не забыл приподнять веки трупа, заглянуть ему в рот, осмотреть язык. При этом он был сугубо деловит, на его обезображенном лице не выражалось никаких эмоций. «Что скажете, ваше сиятельство?» — спросил гвардии поручик, когда Ингерас, закончив дело, прикрыл умершего покрывалом. «Точный ответ даст вскрытие, но пока не вижу ничего криминального. Видите эти отеки на руках и ногах? Он, очевидно, страдал сердечной болезнью. Она прогрессировала». Оттого он и не мог уже передвигаться самостоятельно. То есть вы считаете, что смерть наступила от естественных причин. Все указывает на то. На поверхности тела нет повреждений, нет и признаков внутреннего кровотечения. Вчерашний переезд стал для него чрезвычайно утомительным. Сердце могло не выдержать. Такое случается. Анита позволила себе выразить сомнение. А если кто-то ночью пробрался в комнату? — Исключено, — отрезал Андрей Вадимович. — Сон у меня чуткий, а дверь здесь хлябает так, что и глухой услышит. К тому же я ее запер на ночь изнутри, на задвижку. — А если старика убили вечером, пока вы сидели у нас с Алексом? — Нет, когда я пришел от вас, он храпел во все завертки. Затих уже где-то под утро. Труп по велению графа унесли в специально оборудованный чулан с прозекторским столом, рукомойником и пятью стеклянными шкафчиками, в которых стояли колбы, реторты и лежали всевозможные лекарские инструменты. Граф заперся там наедине с мертвецом, вышел примерно через час и подтвердил, что смерть наступила от остановки сердца вследствие застарелой болезни. Вопрос был закрыт. «И куда его теперь?» — почесал затылок Андрей Вадимович, глядя на распоротый и наскоро зашитый суровой ниткой голый труп. «Можно на время положить в усыпальницу», — предложила Анита. «Там холодно». «В мой фамильный склеп?» — вскинул голову граф. «Этого крестьянина?» — Аниту возмутило его жлобство. «Вы предлагаете бросить его в сугроб, как енуца? Учтите, этот человек не преступник и заслуживает того, чтобы его похоронили как следует. У вас в гробнице и так уже лежит один посторонний, причем и иноверец. Одним больше, одним меньше, какая вам разница?» Граф еще немного поупирался, но дал себя уговорить. Труп старика перенесли в крипту и уложили в свободный саркофаг. «Ничего, ваше сиятельство», — бодро сказал гвардии поручик. «Полежит тут денек-другой, а там переправим его в деревню». «Если переправим...» В полголоса произнесла Анита. «Вы запомнили дорогу, когда ехали сюда?» «Нет, я на облучке сидел, следил, чтобы лошади в снегу не утонули». «И кто же нас в таком случае выведет отсюда?» «Уж как-нибудь выкарабкаемся», — отозвался Андрей Вадимович с поистине отроческой безмятежностью. «Дайте только поручение его превосходительства выполнить. Вы, чай, тоже в этом заинтересованы, правда?» Анита не стала возражать. Еще вчера она бы бежала, куда глаза глядят, но прибытие помощника российского комиссара вселило в нее спокойствие. Господин Баклан излучал такую уверенность, что стыдно было при нем паниковать. Вот и Алик взбодрился, готов к новым подвигам. — С чего начнем, поручик? — Прочешем замок сверху донизу. — Вы мне поможете? — мина громадный. Один я неделю провожусь, а вдвоем скорее управимся. «У вас есть оружие?» «Есть», — Максимов показал Паттерсон. «Отлично, тогда сегодня же и начнем. Вы в южном крыле, я в северном». «Согласен, но что искать?» «Ищите тайные убежища. В этих допотопных замках полно всяких секретных комнатушек. Если вы правы, и за убийством египтянина стоит кто-то нам неведомый, он должен где-то прятаться. Только соблюдайте осторожность. Будьте покойны, не впервой». Максимов воинственно взмахнул револьвером. Он уже заразился азартом своего нового знакомого и готов был ввязаться в предложенную им игру, обещавшую стать увлекательной. Они-то не разделяла их мальчишеского задора. «Вы все упрощаете, поручик. Между прочим, в замке есть люди, которые ни от кого не прячутся. Вы с ними разговаривали?» «Обижаете, Анна Сергеевна. Пока наш страхолюдный граф препарировал бедного старика, я заглянул кое к кому. пустое. Лохматая баба, тупая, как пробка. Баклажан ирландские, разве что кряхтеть гораст, такого ткни и развалится. Про индуску малахольную и вовсе промолчу. Никто из них на злодея не тянет. В замке есть кто-то еще. У меня нюх, господа». Максимов, как никто другой, знал, что нюх Андрея Вадимовича не подводит, поэтому не стал шататься по всем подряд комнатам, а сразу пошел туда, где провели эту ночь гвардии поручик и ныне почивший старый охотник. Комната была непростая, в ней обитали призраки, и с ними следовало свести знакомство в первую очередь. Максимов, держа револьвер наготове, направился к пустому шифоньеру, раскрыл дверцы и взялся простукивать заднюю стенку. Искал хитрый замочек, кнопку или рычажок. Ничего не нашел. Зато стенка вдруг сама отодвинулась в сторону, освободив проход. Максимов не стал мешкать и шагнул внутрь. Стенка за ним задвинулась, и он очутился запертым в богато обставленном и хорошо освещенном будуаре. Кровать с балдахином, на ней взбитые подушки. сафа на гнутых ножках, два изящных стула из красного дерева, похоже подлинной работы Томаса чепендейла с прихотливым готическим орнаментом. Такой же вычурный столик в стиле рококо, состоящий на нем вазой из муранского стекла. На стенах картины в духе средневековых мастеров и причудливые драпировки. Вся эта богемная нарядность никак не лзалась с тем, что находилось снаружи. Будуар походил на живой оазис в мрачной пустыне. Под потолком висела свечевая люстра, сделанная из минерала, который в Карпатах именовался драгомитом. Свечи сейчас не горели. и окон в будуаре не было, но свет лился отовсюду благодаря сложной системе зеркал, установленной в нескольких выходящих на поверхность трубах, которые с улицы легко было, наверное, спутать с дымовыми. Кое-где за драпировками угадывались вентиляционные отдушины, поэтому воздух был свеж, не ощущалось ни затклости, ни запаха плесени, как в других отсеках замка. Словом, с инженерной позиции все было продумано и реализовано на высочайшем уровне. Максимов вертел головой из стороны в сторону, покуда не остановил взгляд на главном объекте интерьера. Ах нет, разве позволительно было употребить слово «объект» по отношению к прекрасной девушке с безупречной фигурой, одухотворенным лицом и распущенными, лежащими на плечах светлыми волосами? «Не дать не взять Лорелея из баллады Клименса Барентано». Максимов провел рукой по глазам. Девушка не исчезла. «Слава святым!» — вымолвил он. «Не привиделась». Девушка указала ему на Чепендейловский стул, и Максимов безропотно сел. Она села напротив. Каждое ее движение было исполнено такой грациозности, будто она танцевала балетную партию. Возникла театральная пауза, оба с интересом разглядывали друг друга. На незнакомке было то же одеяние, какое Максимов видел, когда она пришла спасать его от кровожадного венюна. Девушка заметила, с каким вниманием гость рассматривает ее и улыбнулась чарующей улыбкой, которая сразила бы любого, будь он хоть примерным семьянином, хоть евнухом. Максимов решил, что пора начинать беседу. Однако, как ее начинать, если не владеешь языком, на котором говорит твоя собеседница? Мисс, сори, I won't say... Вот и все, что сумел выдавить из себя, после чего постыдно умолк, не зная, что и как говорить дальше. Хозяйка Будуара пришла ему на выручку и заговорила по-французски, с легким и таким прелестным акцентом. Вам тяжело по-английски, не утруждайтесь, я знаю и другие языки. Уф. Гора с плеч. Максимов расслабился и откинулся на спинку стула, который ответил ему благородным поскрипыванием. Беседа обещала быть содержательной, что немаловажно, если учесть накопившиеся вопросы. Первый из них не заставил себя ждать. «Почему вы мне открыли? Я мог бы и не найти вход в ваше... в вашу...» «Дьявол!» «Как же выразиться поточнее и поделикатнее?» «В мою берлогу?» Засмеялась она, и при звуках этого смеха исчезло всякое напряжение. Лорелея была человеком легким в общении, и при всей своей божественной внешности абсолютно незаносчивым. «Вы имели право не впускать меня, но все же впустили. Я не видела смысла прятаться. Все равно я уже однажды показалась вам на глаза, да и голос мой вы слышали». И она напела несколько нот из песенки про трех слепых мышек. «Как вас зовут?» Спросил Максимов запоздало. «Зовите меня Лилит». «Лилит?» «Хорошо. А я?» «Алексей Петрович Максимов, инженер из России. Вашу супругу зовут Анита. Не удивляйтесь, я многое про вас знаю». «Откуда?» «У этого замка немало ушей». Снова улыбнулась колдунья с библейским именем. «Здесь можно оставаться невидимой, но при этом видеть и слышать других». Следующий вопрос назрел уже давно. «Вы прячетесь?» «От кого?» От графа Ингераса. Хм, но почему для этого надо было селиться в его родовом замке? Потому что здесь живет мой отец. Тут по ее личику пробежала тень, и оно опечалилось. Нет, не живет. Жил. Сейчас он в отъезде. Кто же ваш отец? Его зовут Йонуц. Йонуц Йонга. После того, как гвардии поручик и отставной майор... Вооруженные и охваченные стремлением найти и покарать затаившиеся в замке силы зла удалились, чтобы начать свои розыски. Анита выпила чашку крепко заваренного кофе для повышения тонуса и тоже засобиралась. Сменила платье на облегающую амазонку, натянула на руки тонкие перчатки, взяла чехол с ножом. Вероника встревожилась. «Куда это вы, Анна Сергеевна?» «Пойду разомнусь». не сидеть же без дела пока мужчины героизм проявляют встряхнул встряхнул таки приезд господина баклана все население замка анита пружинистой походкой прошествовала в нижний зал переполняемая энергией и желанием что то немедленно предпринять и там в нижнем зале встретилась лицом к лицу с мистером Орейли. а ему то что на месте не сидится гуляете вопросил он млея от одного ее вида гуляю а как же Хотела ответить Анита. Огонь в глазах, нож на поясе, разве не заметно? Беззаботный такой эмоцион после завтрака. Но дерзить не стало. А вы? Я думала, вы сейчас над книгами корпите. Какое там? В замке топот, гвалт, носится какой-то усатый человек с пистолетом, что-то выискивает. В такой обстановке невозможно сосредоточиться. Можно я погуляю с вами? Как бы от него отвязаться? Этот масляный взгляд из-под седых совиных бровей уже порядком надоел за предыдущие дни. Как там обозвал гвардии поручик пожилого ирландца? Баклажан? Остроумно. Влюбленный баклажан — это уже перебор. Пока стояла и раздумывала, услыхала сбоку чьи-то крадущиеся шаги. Сразу всплыли в памяти брошенное копье, и горящая сера на палантине. Снова стало нервно. «Слышите? Где это?» — По-моему, на лестнице. — Нет, это в склепе, вон там. Смотрите, оттуда кто-то вышел. Глаза не обманывали Аниту. От ступенек, ведших в фамильную усыпальницу, шарахнулась тень. К сожалению, царивший вокруг сумрак не позволил определить, кто это был. Анита сделала шага три в том направлении, но тень растаяла, слившись с общим темным фоном. — Вы видели? Там кто-то был. — Да, — признал Рейли. Может быть, его сиятельство? Он гораздо выше, а этот человек небольшого роста. Знаете что? Пойдемте туда. В склеп? Возможно, нам удастся понять, что он там делал. Или вы боитесь? Пожилой ирландец гордо приосанился. С вами, сударыня, я ничего не боюсь. Спустились в крипту. У Арейли оказалась с собой восковая свеча, которую он зажег с помощью прадедовского огнива. На фитиле заплясал огонек, позволивший осмотреть ряды монолитных гробов. Сперва нити показалось, что в склепе порядок, но затем она углядела, что на саркофаге, в который сегодня положили тело умершего деревенского охотника, крышка чуть сдвинута в сторону. «Помогите мне», — попросила ирландца. «Могла бы справиться и сама, но зачем напрягаться, если рядом тот, кто метит в кавалеры?» Селенки у мистера Орейли еще оставались, он снял с саркофага крышку, без стука положил ее на пол. Анита, держа свечу, которую он передал ей, наклонилась над трупом охотника и вскрикнула от ужаса. — Что? — дернулся Орейли. — Его тоже обескровили? — Хуже. Смотрите. Обнаженное тело было завернуто в простыню. Нижний ее край загнулся, и из-под него торчал обрубок ноги. Голени стопа, отсеченные чем-то острым, исчезли. Йнуц! смешался Максимов, тот самый, что служил у графа Ингераса, поверить было трудно. Неземной красы принцесса, дочь горбатого Карлика. Моя мама родом из Ньюкасла. продолжала лилить свое повествование. Отец познакомился с ней, когда приехал туда на гастроли с молдавским цирком, где тогда работал. И она была такой же, такой же, как он? Спросил и прикусил язык. Но Лилит не обиделась. «Понимаю. Нет, она была очень красивая». Чаровница повернулась к Максимову своим точенным профилем. Мол, полюбуйся. Я вся в маму. Такая же неотразимая. «Вам кажется странным, что она полюбила отца. Да, он некрасив, но зато отважен, бескорыстен. Он спас ее однажды от уличных бродяг, которые напали на нее в подворотне». Для нее внешность мужчины не имела особого значения. Главное — душа, сердце. А сердце у отца может вместить в себя бездну самых нежных чувств. Эти слова Лилит произнесла с придыханием. В памяти Максимова соткался образ похотливого злыдня, который набросился в деревенском трактире на Веронику. Нет, лучше промолчать. Роман между ними длился недолго. Отец уехал с цирком на континент, а потом родилась я. Росла в Англии до совершеннолетия. Мама умерла от чехотки, мне пришлось жить в нищете, скитаться. Но провидению было угодно, чтобы мы встретились с отцом. Вы верите, что в мире не бывает случайностей? Верю. Коротко проронил Максимов. Я тоже. Отец уже служил у графа, сопровождал его в путешествиях, потом они поселились в этом замке. Но граф и слышать не желал о том, чтобы я жила с отцом. Почему? Он говорил, что его замок — это дом для страждущих, а я полна сил, здоровья, красоты. Я буду вносить дисгармонию, смущать их своим присутствием. У него собственная система психологической помощи таким людям, я в нее не вписываюсь. Как это похоже на графа с его извращенным эстетизмом и вывернутым наизнанку представлением о человечестве, — подумал Максимов. Но выставить за порог такую царевну... Тогда отец скрытно привез меня сюда и поселил в этой комнате. Он знает замок досконально, лучше, чем сам граф Ингерас. Он нашел этот потайной угол, обставил его мебелью. Хорошая мебель, дорогая. Да, он не жалел на меня денег. Граф платит ему, не скупясь, и доверяет во всем. Отец заведует всем хозяйством замка, поэтому смог беспрепятственно привезти мебель, и прочие нужные мне вещи. Никто ни о чем не догадался. Почему же вы ведете себя так неосмотрительно? Песенки поете? Не могу удержаться. Покраснела пленительная армида и потупила взор. Эту песню мне пела мама вместо колыбельной. Я ее очень люблю. И потом, услышать ее можно только в комнате отца, а туда до недавних пор никто не заходил. Можно еще спросить, почему вы бросились спасать меня от китайца? Отец, наверное, наказывал вам не покидать прибежище. Как я могла не вмешаться, когда он собирался вас убить? Но как вы узнали? Я думал, из камеры пыток наружу не проникает ни единый звук. О, моя комната устроена хитро. Здесь есть специальные слуховые трубки, пропущенные сквозь стены. Они ведут в разные помещения, в том числе в камеру, где вас заперли. Я все услышала. Это было выше моих сил. «Я должен поблагодарить вас, мисс», — Максимов склонил голову. «Не за что. Надеюсь, папа не станет ругать меня слишком сильно, когда вернется». Максимов уже успел обратить внимание на то, что она говорит об отце в настоящем времени. «Может быть, этот взрослый ребенок не желает смириться с неизбежным или находится в неведении?» «Вернется. Вы разве ничего не знаете?» «Нет. А что я должна знать?» Максимов замялся. Сейчас он должен будет обрушить на кукольную головку невинного создания чудовищный удар. Вы утверждаете, что знаете обо всем, что делается в замке. Я так не говорила. Вы не думайте, я не всегда подслушиваю. Только когда мне становится совсем скучно. Так что вы хотели мне сообщить? Отступать было некуда, и Максимов поведал ей о гибели Йонутца в Морозном лесу. Многое из того, что этому предшествовало, он намеренно опустил, чтобы не выдавать причастность Аниты к тем трагическим событиям. Сказал лишь, что Йонутса заподозрили в убийстве иностранца, и он бежал, но не сумел добраться до деревни. Известие сразило красавицу. Она долго не могла поверить в смерть отца, а когда поверила, разразилась слезами. «Нет, нет, он поклялся, что вернется». Что он вам сказал, когда уходил? Он просидел у меня целую ночь, ушел на утро. Сказал, что в замке случилась беда, и ему надо в деревню. Возможно, на неделю или две, или три. Все было очень неопределенно, но он не стал уточнять. Он велел мне сидеть здесь, ждать его возвращения. Дал денег. Вот они. И, словно Максимов был следователем, требующим доказательств, она протянула ему раскрытый кошелек. в котором посверкивали гульдены. «Но зачем мне деньги? Что и где я на них куплю?» Ремарка была правильной, но Максимов все-таки отметил про себя заботливость енуться. Карлик оставил дочке почти всю свою машну, взяв с собой жалкие гроши, хотя ему, беглецу, подозреваемому в преступлении, лишние средства в дороге не помешали бы. «Говорите, он остался лежать в лесу? О боже, Ингерас!» Он настоящее чудовище, будь он проклят. Отец служил ему верой и правдой, но у графа вместо сердца камень. Как он посмел заподозрить папу в преступлении, загнать его в лес, как дичь? Я вам соболезную, мисс. Не называйте меня мисс. Красавица промокнула глаза расшитым носовым платочком. Называйте по имени, я так привыкла. А я буду называть вас Элджи, договорились? Как вам будет угодно, ми... То есть Лилит. Максимова все больше очаровывала ее непосредственность. Как можно отказать в чем-то такой славной девочке, попавшей в трудное положение? А девочка, заплаканная, дрожащая, подалась к нему, схватила жаркой рукой, приблизила к его лицу свои полные, раздвинутые горячечным дыханием губы и проговорила с мольбой: "Элджи, я теперь совсем одна, и мне некому обратиться за поддержкой, кроме вас. А ваши родные?" Знакомые? Из родни были только отец с мамой, их больше нет. А знакомые? Все они остались в Англии, до них далеко. Я в этом краю чужая, вы понимаете? Максимов утвердительно кивнул. Он уже плохо владел собой, погружаясь все глубже в ее бездонные очи. Сглотнул колючий ком, провел шершавым языком по пересохшим губам, а сам не отводил глаз от ее личика, дышащего свежестью. Не мог отвести. не получалось. «Кто меня защитит, Элджи? Кто?» — продолжала она, приблизив к нему уже не только лицо, но и колышущиеся выпуклости, что располагались чуть ниже. «Вы хотите, чтобы я...» — через силу выдавил он. «Но как? Вы здесь, а я там. И вы не хотите выходить. Я правильно понял?» «Правильно». Тут она как будто опомнилась, отодвинулась назад, легкая краска тронула ее щеки. «Простите». Я думала, вы найдете выход, вы же мужчина. Сладкий плен постепенно отпускал Максимова, но мозг все еще был затоплен чем-то горячим. Сложно в таком состоянии собраться с мыслями. Она ждала, ждала ответа, ждала помощи. Он не имел права выказать слабость и ответил, как подобает представителю сильного пола. «Я помогу вам, Лилит. Не знаю как, но помогу. Верьте мне».